Память святых апостолов Евода и Анисифора. Святой Евод, один из семидесяти апостолов, был первым после святого апостола Петра епископом Великой Антиохии и великим проповедником Слова Божия. О нем упоминает святой Игнатий Богоносец в своем послании к антиохийцам в таких словах. Поминайте блаженного отца нашего Евода, который был поставлен вам от апостолов первым пастырем, «Будьте истинными Его сыновьями, а не прелюбодеями, чтобы Отец не стыдился вас». Этот святой Евод написал о Пресвятой Деве, что она пятнадцати лет от рождения родила Спаса Мира Христа. «Трех лет, — пишет он, — она введена была в Храм Господен, где и пребывала одиннадцать лет. Когда же исполнилось ей двенадцать лет, она была отдана священниками Иосифу, чтобы он охранял ее». У него она пробыла четыре месяца, когда получила от ангела радостное благословение, и в конце пятнадцатилетнего возраста родила свет миру Христа. Кроме этого, святой Евод оставил много других полезных сочинений, но все они погибли в те многобедственные времена, когда церковь Божия подвергалась гонениям, и поэтому до нашего времени не дошли. В настоящее время известна лишь книга под названием «Светила», о которой, впрочем, есть упоминание только у древнего историка Никифора. О самом святом Еводе встречается известие в римских мартирологах, где говорится, что он пролил свою кровь за Христа и скончался мученической смертью. Некоторые утверждают, что святой пострадал в Антиохии при императоре Веспасиане, В то время, говорят они, в одном городе было произведено некими иудианином по имени Антиохам большое волнение. Изменив своей вере, он стал приносить жертвы идолам, причем многие иудеи были убиты за непоклонение идолам. Тогда весьма многие иудеи приняли христианскую веру и епископом своим имели блаженного Евода, который, как начальник и пастырь их, был в скором времени умершлен. Святой Анисифор принадлежал также к лику семидесяти апостолов. О нем апостол Павел в послании к Тимофею говорит, «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился у моих, но был в Риме с великим чанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вонный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». Этот Анисифор был епископом в Калафоне и в Кирнесии и пострадал за веру, приняв мученическую смерть. О его мученичестве свидетельствуют мученические акты, в которых повествуется, что святой Анисифор после многих мучений был растерзан дикими лошадьми и вместе с Еводом подварился в сонме исповедников Божиих в небесных селениях.